Двенадцатая января тысяча девятьсот восемнадцатого года, незадолго до полудня, Севастополь, НП Черноморского флота, на крыше Константиновской батареи. Ветер с моря бьет тяжелыми порывами, свинцовые волны разбиваются об основание укрепления, поднимая в воздух соленую водяную пыль. И если посмотреть назад, то там за выступом мыса, который словно палец вытывался в море в северной бухте, измученный походами и смутами, выстроился славный Черноморский флот. Дредноуты Свободная Россия, бывший император Александр III, воля, бывшая императрица Екатерина Великая, Старые эскадренные броненосцы Три святителя Пантелеймон, бывший князь Потёмкин Таврический, Иоанн Златоуст, Евстафий и Растислав, а также бронепалубные крейсера Кагул и Память Меркурия, тут же попарно борт к борту стояли миноносцы. Это был не совсем флот, если понимать под этим словом полноценный боевой механизм. Но времена анархии и беспредела остались уже позади. Большую часть бузатёров списали на берег и демобилизовали, а самые отмороженные, которые не желали подчиниться новой власти и разоружиться, были без всяких церемоний выведены в расход. На корабли постепенно вернулись офицеры и пусти не сразу, но жизнь на флоте постепенно стала входить в привычные рамки. привычные, да не совсем. Товарищам матросам потребовалось заново притереться к товарищам командирам. Ну, а те, кто этого сделать не сможет, тоже вскоре покинут флот. Кто-то отправится домой, а кто-то присоединится к врагам советской власти, стоящим на крайне левых или напротив крайне правых позициях. А ведь крайности, как говорил товарищ Сталин, в конце концов сходятся. Но всё это будет значительно позже, а пока контр-адмирала Александра Васильевича Немица, майора Красной гвардии Мехмеда Ибрагимовича Османова и комиссара Анатолия Григорьевича Железнякова, стоявших на крыше Константиновской батареи, интересовало совсем другое. Согласно поступившей из Петрограда информации, сегодня около полудня в Севастополь из Стамбула по личному указанию гросса адмирала Тирпица должны были прийти германский линейный крейсер Гебен и лёгкий крейсер Брислав под общим командованием контр-адмирала Губерта фон Рёбера-Пашвица. Приказ этот был отдан Тирпицем для того, чтобы принудить Турцию к быстрейшему заключению перемирия с Россией. К тому же оба германских корабля изряда на Павойвав нуждались в доковании и хорошем заводском ремонте, невозможном в условиях технически отсталой от Таманской порты. Прорыв же из Дарданелла на запад в Адриатические порты Австрии-Венгрии при господстве средиземноморья англо-французского флота выглядел настоящим безумием и не сулил германским кораблям ничего, кроме быстрой, пусть и славной гибели. Губерт фон Рёбер Пашвиц с лёгкостью согласился с мнением весьма уважаемого им адмирала Тирпица, тем более что после Бергенского побоища, где русские и немцы впервые выступили как союзники против англичан, его маленькой эскадрильи совершенно ни за чем было лезть к чёрту на рога. Как это случилось в прошлой версии истории, а лучше перебазироваться в Севастополь. К тому же, здесь в Чёрном море вскоре может сложиться такая ситуация, когда русским и немцам в воле и неволе плечом к плечу придётся отражать натиск англо-французского флота. А турки пусть турки барахтаются, как знают. Ведь им уже не один раз настоятельно предлагали прекратить все боевые действия против России и, заключив перемирие на востоке, бросить все свои силы на запад в Грецию и Палестину. Но султан Мехмед V сильно болен и не принимает практически никакого участия в управлении государством. Фактически же правитель империи, лидеры молодотурок, премьер Энвер-паша Высокомерин, как паулин, жаден и жесток, как крокодил, и упрям, как 100 ишаков. К тому же он чистолюбивый, склонен к авантюрам. Словом, такой набор отрицательных качеств, что никому не пожелаешь. С таким союзником не надо никаких врагов. А посиму вчера вечером поднял якорям Оба германских корабля тихо покинули свою якорную стоянку напротив султанского дворца и направились к выходу из пролива Босфор в Чёрное море. Для всех, кроме самых посвящённых, это означало, что крейсера отправились в обычный набег на русские коммуникации в районе Черноморского побережья Кавказа. Но как только скалы Босфора остались позади, Все находившиеся на эскадре турецкие офицеры были немедленно разоружены, посажены на баркасы и отправлены в одиночное плавание. Пусть гребут к утру, если им повезёт, они доберутся до берега. А если не повезёт, тут, как любят говорить сами турки, кысмет судьба. Все в Стамбуле, как оказалось, их уже ждали. Узнал о предстоящем визите бывших врагов Контр-адмирал немец на всякий случай приказал привести боевые корабли в полную боевую готовность и поднять патриотические по расчеты орудий береговых батарей, лишь бы только никто с дуру не пальнул по немцам. Товарищ Сталин за такое по головке не погладит. Вопрос этот политический, с намеком на далеко идущие планы, и тому, кто их сорвет, жизнь мёдом не покажется. С другой стороны, не приводить флот и батареи в полную боевую готовность было бы преступной небрежностью, за которой обрушившийся потомок германских рыцарей фон Биберштейнов был просто органически не способен. Но вот время ожидания подошло к концу. Где-то вдали там, где на горизонте серостальное море соединяется с такого же оттенка небом, показались дымы двух больших кораблей. Подняв глазам бинокль, контр-адмирал Немец начал внимательно всматриваться в горизонт. "Ани, Александр Васильевич", спросил у него стоящий рядом османов. "Ани Мехмет Ибрагимович", не отрываясь от наблюдения, ответил немец. "Теперь подождём ещё немного и посмотрим, с чем они к нам пожаловали". "Товарищ контр-адмирал", доложил стоящий рядом с ним сигнальщик. На мачтах кораблей нет турецких флагов, они несут флаги военно-морского флота Германской империи. В ответ на это сообщение немец только удовлетворённо хмыкнул, понял, что адмирал Рябер Пашвиц выполнил все инструкции Берлина и вышел из подчинения турецкому султану. И сигнальщик молодец, сказал всё предельно точно. И дело тут не только в его особой зоркости, Сядье, конечно, и она тоже сыграла свою роль. Ну, и в том, что ярко-красный турецкий флаг был бы хорошо заметен на фоне серого неба и моря. Бело-чёрный же стандарт Хогзаев флота куда как менее заметен и при плохой освещённости, как сейчас, разглядеть его можно будет только со значительно меньшей дистанции. примерно час спустя обо немецких кораблям сбавили ход и флажными сигналами запросили лоцмана для проводки через минные поля. Турецкая эпопея Явуз-султан Селима, ставшего снова гебином, подошла к концу. Что будет дальше, этого пока никто не знал. Нус, товарищи, сказал немец, подставляя морскому ветру своё худое костлявое лицо после того, когда в сопровождении русских миноносцев, гибен с зачехлёнными орудиями вошёл на Севастопольский рейд. Вот и всё. Теперь можно считать, что Чёрное море уже полностью наше. После такого афронта туркам будет совсем не до нас. А ведь мы их предупреждали. Задумчиво сказал Османов: "Воистину, кого Аллах хочет наказать, того он лишает разума. Теперь можно и нужно подумать о том, чтобы возобновить блокаду Зонгулдака. Быть может, хоть тогда Энвер-паша станет немного сговорчивее". "Ну, это вряд ли", с сомнением ответил немец. "Но вы правы, Мехмет Ибрагимович, попытаться стоит обязательно". Тем более, что сейчас такой поход можно совершить без особого риска. Я полагаю, что к Зонголдаку для начала можно отправить один dreadnought, например Волю, крейсер Кагулы и несколько эсминцев. Пусть они с неделина ведут порядок в водах, прилегающих к Зонголдаку, и отправятся назад, как только турки успокоятся. Сразу же выставить вторую группу, примерно в аналогичном составе. И так до тех пор, пока кому-нибудь из турецкого руководства все это не надоест. Александр Васильевич, сказал Османов, вы командующий, вам и карты в руки. Пусть в Стамбуле знают, что русский Черноморский флот жив и снова боеспособен. Что бы там ни говорили отдельные персонажи от политики, наше дело правое, так что победа будет за нами. Вот и товарищ Железняков с этим тоже абсолютно согласен. Так что вы воюйте, а мы пока займёмся политикой. Восток, как говорится, дело тонкое.